Явление восьмое. После долгих и очень небосклон начинает наконец алеть на востоке. Солнце за горизонтом. Свет земле воочью вывожу зарю, что свершилось ночью вскорь озарю.